Глава 10 Каша Румы 331 год после возвращения. Джардир зашипел, принимая порез. Больно? спросила Инавера. В лабиринте приходилось куда хуже, кмыкнул Джардир. Но если ты заденешь сухожилие, Инавера фыркнула. «Я знаю, как устроен человек намного лучше тебя, муж. Это не сложнее, чем вырезать аллагайхара. Гайхара». Джардир посмотрел на серебряный поднос с тонкими полосками плоти, которые Инавера выкраивала из его ладони. Он пропустил боль сквозь себя, пока Инавера прикладывала травы к порезам. «Не понимаю, зачем это нужно?» В каноне землепашцев, которые мы забрали у пленного вестника, сказано, что плоть Избавителя будет покрыта узорами, от которых подземники бросятся в бегство. Инавера отпустила его руку. Джардир поднес ладонь к глазам, восхищаясь безупречной меткой, которую жена вырезала на его коже. — Они будут действовать? — спросил он, разминая кисть. Инавера кивнула. Когда я закончу, твой кулак будет крушить олагай лучше самого копья Каджи. Джардира охватила дрожь волнения Сражаться с демонами на равных и убивать их голыми руками. Заманчиво! Инвера едва закончила перевязывать ему руку, когда в тронный зал вошел до маджи Ашан в сопровождении своего сына Асукаджи и второго сына Джардира Асома. Асукаджи и Асом были слишком юны, чтобы носить белые одежды дома. Но приходились роднюю избавителю, и никто не посмел возразить. Избавитель? поклонился Ашан, пришел хафит с бирками. Слово хафит он произнес с мерзением. Джардир кивнул, и в зал вошел аба опираясь на костыль о слоновой кости сложен в форме верблюда. И на подобралась в ногах Джардира. Следом вошел до Маджи Альверак. Пустой правый рукав его одеяния был заколот за спину. По пятам за Альвераком следовал Маджи, сын Джардира, в бидонной дома. Альверак и Маджи встали справа от трона черепов рядом с Ашаном, Асукаджи и Асомом. Абан поклонился, достал из пояса небольшую склянку и бросил Джардиру. «Да из племени Мехдинг попросил угостить тебя этим» джардир поймал склянку и с любопытством посмотрел на нее угостить меня чем содержимым подмешать тебе в еду или питье эневерера выхватила у джардира склянку выдернула пробку и принюхалась капнула на кончик пальца лизнула я к подземной гадюки сплюнула она достаточно чтобы убить десяток мужчин Джардир кивнул абану сколько он тебе заплатил Абан улыбнулся и подкинул звякнувший мешочек монет. «Много? Он щедр, как Дамаджи!» Джардир кивнул. Дамаджи Мехдинг поддерживал его на словах, но прислужники Энкаджи не раз пытались убить Джардира. Дома Кавана надо арестовать и допросить», – решил Ашан. «Пустая трата времени», – возразил Абан. «Он не выдаст своего Дамаджи вашим палачам». Лучше оставить его в покое. Тебя никто не спрашивал, Хафит, Рыкнул до Маджи Аль-Эверак, и Абан подскочил. Нельзя, чтобы он жил и строил козни против шарда мака. Хафит не так уж и не прав, муж, перебила Инавера. Аль-Эверак сверкнул глазами, как делал всякий раз, когда эта женщина осмеливалась высказывать свое мнение перед троном черепов. Абан может сказать Кавану, что ты выпил яд и даже не поморщился. И пустить слух на базаре. Вскоре все узнают, что ты неуязвим. И даже самый отважный убийца дрогнет. Да маджах мудра, поклонился Абан. Они сыны веры были одного поля ягоды, вечно вертели другими в своих интересах. Джардир заметил, как Хафид покосился на нее, позволив себе на мгновение насладиться, распутно выставленной напоказ красотой, и подавил вспышку ярости. Инневера сказала, что он упрочит свою власть, похваляясь тем, чего желают другие мужчины. Но прошло два года, а дело обстояло совсем наоборот. И все же Джардир нуждался в талантах Аббана и Инневеры, нравилось это ему или нет умениях которых прискорбно не хватало дома и шарумам. Берки, Аббана и Кости Инавера говорили жестокую истину, в то время как все остальные жители Красии всячески старались угодить Джардиру, даже если в их словах не было ни грана правды. Джардир привык полагаться на Инаверу и Аббана, и они это знали, Вы черно одевались, обвешивались золотыми побрякушками, как будто подстрекали Джардира наказать их. Дамаджи Энкаджи силен, избавитель, напомнил Абан, и инженерное искусство его племени незаменимо при подготовке к войне. Ты уже покарал его, отказав вместе в Малом Совете. Возможно, сейчас не время идти по следу, который может привести к Энкаджи и вынудить примерно его наказать. Савас еще слишком юн, чтобы стать дамаджи Михдинг, добавила ина Племя не пойдет за мальчиком в бедо. Они были правы. Если Джардир убьет Инкаджи до того, как Сава заслужит белые одежды, черный тюрбан просто перейдет к одному из сыновей Инкаджи, который будет ненавидеть Джардира не меньше, чем его отец, а то и больше. Хорошо, наконец сказал он, хотя ему притило играть в игры Иновера и Аббана. Полетите свою паутину вокруг Кавана. Перейдем к биркам. На сегодняшнее утро в копье пустыни насчитывается 217 дома, 322 дома Тинг, 5012 шарумов, 17256 женщин, 15623 ребенка, в том числе проходящих Ханнупаш, и 21733 хафита, сообщил Абан. Слишком мало воинов, чтобы выступить через год приуныл Джардир. «Ханну Паш ежегодно дает всего несколько сотен». «Возможно, войну лучше отложить», – предложил Абан. «Через 10 лет твои силы удвоятся». Иневера сжала ногу Джардира, длинные ногти вонзились вплоть. Джардир покачал головой. «Мы и так слишком долго откладываем». Абан пожал плечами. «Тогда придется выступать с тем, что есть». И шести тысяч воинов не наберется. Мне нужно больше, настоял Джардир. Аббан пожал плечами. Ничем не могу помочь. Дальше арума не мешки с зерном, которые купцы прячут на базаре, чтобы взвинтить цены. Джардир вскинул на него глаза, и Аббан вздрогнул. Что я сказал? Базар, протянул Джардир. Я не был на базаре с тех пор, как ковалики ран забрали нас из дома. Он встал и накинул белые одежды поверх черного одеяния шарума, которое по-прежнему носил. «Проводи меня на базар». «Кто я? Ты хочешь пройтись по улице с Хафитом?» «У тебя есть на примете проводник лучше?» Все в ужасе уставились на Джардира. «Избавитель!» – запротестовал Ашан. «Базар – место для женщин и хафитов!» Аль-Эверак кивнул. «Земля базара недостойна, чтобы по ней ступал шар до «Это мне решать. Возможно, и от базара будет прок!» Ашан нахмурился, но поклонился. «Разумеется, избавитель, я созову охрану. Сто верных шарумов охрана не нужна!» Оборвал Джардир. «Я сумею защититься от женщин и хафитов». Иновера встала, чтобы помочь Джардиру одеться. «Хотя бы дозволь мне сперва бросить кости», – прошептала она. «Убийцы слетятся на тебя, как мухи на телегу с навозом». Джардир покачал головой. «Не сегодня, Дживах. Мне не нужны твои подпорки. Меня ведет воля Эверама». Инавера посмотрела с сомнением, но отошла. Джардир вышел из дворца и словно бремя упало с его плеч. Он и не помнил, когда в последний раз покидал дворцовые стены при свете дня. Когда-то ему нравилось чувствовать кожей солнца. Он выпрямил спину и что-то в нем загудело. Он догадывался, что поступает правильно, словно сам Эверам направлял его. Джардир и Абан шли по великому базару. Казалось, время остановилось. Торговцы и покупатели замирали. Одни с изумлением глядели на Избавителя, другие на Хафита подле него. Шепотки нарастали. Люди шли следом. Базар тянулся вдоль подветренной стороны внутренней городской стены на несколько миль, в обе стороны от великих ворот. Бесчисленные палатки и тележки, просторные шатры и крошечные лавки, не говоря уже о множестве разносчиков и корабейников нагруженных товарами носильщиках и толпах покупателей, отчаянно торгующихся с продавцами. Он больше, чем мне помнилось, удивился Джардир. Столько поворотов и закоулков, лабиринт уже не такой страшный. Говорят, всех продавцов за день не обойти, откликнулся Абан. И многие глупцы блуждали по базару, пока дома не возвещал о наступлении сумерек с минаретов Шарихара. Так много хафитов, Джардир в изумлении смотрел на море выбритых лиц и коричневых без безрукавок. «Каждое утро я слышал об этом с бирок, но толком не задумывался. Вас в красе больше всех». «У тех, кто не допущен в лабиринт, есть свои преимущества», – ответил Абан. «Например, долгая жизнь». Джардир кивнул. Об этом он раньше тоже не задумывался. «Ты хоть раз об этом пожалел?» Несмотря на свою трусость, хоть раз пожалел, что не видел лабиринт изнутри. Аббан надолго замолчал. «Какая разница?» – наконец сказал он. «Этому не суждено было сбыться». Они прошли еще немного, и Джардир резко остановился. На другой стороне улицы стоял хафит Великан, не менее семи футов ростом. Его тело в коричневой безрукавке и шапочке бугрилось мышцами. Под мышками он прижимал к себе по здоровенному бочонку воды, так же запросто, как держал бы пару сандалей. Эй ты! окликнул Джардир, но великан не ответил. Джардир подошел к нему и схватил за руку. Хафит резко обернулся, вздрогнул и едва не уронил бочонки. Я к тебе обращаюсь, Хафит! Проскрежетал Джардир. Аббан положил руку на плечо Джардира. Избавитель, он тебя не слышал! Он родился глухим». Действительно, великан стонал и лихорадочно показывал пальцами на уши. Абан успокоил его несколькими быстрыми жестами. «Глухим? И поэтому не преуспел на ханупаш?» Абан засмеялся. «Избавитель! Детей с такими изъянами не призывают на ханупаш? Этот человек – хафит от рождения. Еще один хафит, крепкий мужчина лет 35, Вышел из палатки и замер при виде Джардира и Абана. «Стой!» – приказал Джардир, когда Хафит попытался улизнуть. Тот упал на колени и уткнулся лбом в землю. «О, великий шар дамака!» – пролепетал Хафит. «Я не достоин твоего внимания!» «Не бойся, брат мой!» Джардир ласково положил руку на плечо перепуганного Хафита. «У меня нет племени, нет касты. Я представляю всех красийцев дома». Шарумов и Хафитов. Слова Джардира немного успокоили Хафита. «Скажи, брат, почему ты носишь коричневое?» «Я трус-избавитель!» У Хафита перехватило горло от стыда. «Сила воли подвела меня в первую ночь в лабиринте. Я перерезал поводок и убежал от своего аджинпала». Он заплакал, и Джардир не стал ему мешать. Затем он сжал плечо Хафита, чтобы тот поднял глаза. «Можешь идти за мной по базару», – разрешил он. Хафит потрясенно ахнул. «Глухой тоже», – сказал Джардир Абану. И тот жестами истолковал его слова великану. Оба Хафита покорно пошли за Абаном и Джардиром. К ним присоединились все, кто слышал разговор – мужчины и женщины. Даже купцы оставили товары без присмотра и последовали за избавителем. Джардир повсюду видел крепких мужчин в коричневом. Каждому по той или иной причине было отказано в черном. Никто не осмеливался лгать, когда Джардир спрашивал, почему. «Я был хилым ребенком», – ответил один. «Я не различаю цвета», – сказал другой. «Отец дал взятку дома, чтобы меня не забрали», – робко признался третий. «Мне нужны очки», – говорили многие. Других вышвырнули из шарач только потому, что они были левшами. Джардир хлопал каждого по плечу и разрешал идти следом. Вскоре за ним собралась огромная толпа, в которую вливались все новые и новые прохожие. Наконец, Джардир обернулся к многотысячному сборищу и кивнул. Он взобрался на тележку разносчика, чтобы возвыситься над толпой и оглядел женщин и хафитов. «Я Ахман Асухашкамин Амджардир Асукаджи!» — крикнул он и вскинул копье Каджи. «Я Шардамака!» Толпа взоревела в ответ, и Джардир поразился ее силе и мощи, о которых прежде не подозревал. «Эверам поручил мне уничтожить Алагай, но для этого мне нужны Шарумы!» Он обвел толпу рукой. «Я вижу среди вас крепких мужчин, которым в детстве отказали в копье, вынудив жить в бесчестии и бедности, в то время как ваши братья сражаются во славу Эверама. Позор лег и на ваших родителей, и на детей». Мужчины, которых Джардир позвал за собой, кивали и соглашались с его словами. Теперь у нас есть волшебное оружие против Алагай. Мы насаживаем их на копья сотнями, но у нас больше копий, чем способных сражаться мужчин. И я предлагаю всем вам второй шанс. Любой крепкий хафит, который хочет выступить на алагай шарак завтра может явиться на учебную площадку, где каждое племя воздвигнет хафид-Шараш, чтобы обучить вас. Тех, кто пройдет обучение, на рекут шарумами. Вы получите меченое оружие, чтобы смыть позор и пробить путь на небеса для себя и своих родных. Все потрясенно молчали. Мужчины, которые прожили всю жизнь под пятой шарумов, присмыкались перед их кастой и трудились на ее благо, начали расправлять плечи. Джардир словно слышал их мысли. Они думали о славе, которая их ждет, о шансе на лучшую жизнь. «Грядет, Грядет Шарокка! На Великой Войне славы, славы хватит на всех! всех. Кто я из вас, вас поклянется сражаться рядом со, со, мной? со мной?» Первый хафит, которого Джардир позвал за собой, тот самый, что убежал от своего Аджинпала в лабиринте, растолкал толпу и опустился на колени. «Избавитель! Мое сердце болит с тех пор, как я потерпел неудачу в лабиринте! Молю тебя о втором шансе!» Джардир коснулся его плеча копьем Каджи. Встань, Хашарум! Мужчина повиновался, но не успел он выпрямиться во весь рост, как ему в спину вонзилось копье. Джардир поймал его, не дав упасть, и заглянул в глаза. Хашарум! харкнул кровью. Ты спасен, сказал Джардир. Врата рая откроются перед тобой, брат! Мужчина улыбнулся, и глаза его подернулись пленкой. Джардир опустил тело на землю, глядя на копье, торчащее из спины. Короткое для ближнего боя, какие предпочитают дозорные нанджи. Джардир поднял взгляд и увидел трех нанджи. Дозорные держали в руках короткие копья и веревки с грузилами. Хотя светило солнце, их лица были закрыты ночными покрывалами. – Ты зашел слишком далеко, Шарумка, предлагая копье хафитам! крикнул один из воинов. – Ты должен умереть. Поддакнул другой. Они пошли в атаку, но несколько хафитов выступили из толпы и заслонили Джардира. Нанджи засмеялись. «Глупо было покидать дворец без охраны. Хафиты не смогут тебя защитить». Неудивительно, что воины не видели угрозы в женщинах и хафитах, но мгновением раньше Джардир ощутил силу толпы и на их месте не был бы столь беспечен. Однако напрасной смерти ему ни к чему. Все узнают, что ты неуязвим, и даже самый отважный убийца дрогнет. «С дороги!» – крикнул Джардир и соскочил с тележки. Пораженные хафиты немедленно повиновались. «Вы надеетесь убить меня втроем?» – засмеялся Джардир. «Даже если сотня нанджи скрывается в тени, охрана мне не нужна!» Он оперся наконечником копья Каджи о землю и распахнул одежду на груди. «Я Шардамака!» Он чувствовал правоту своих слов. «Ударьте меня, если посмеете!» Нанджи продолжали наступать, но Джардир видел, что они засомневались. Само его присутствие лишало их силы духа. Копья дрожали в их руках. Воины неуверенно переглядывались, уступая друг другу право возглавить атаку. «Бейте или молите о пощаде!» – взревел Джардир. Он вскинул копье Каджи. Яркий металл вспыхнул на солнце, и словно зажегся силой. Один из наджи бросил копье и упал на колени. «Предатель!» – крикнул его товарищ. И повернулся, чтобы ударить малодушного. Но третий оказался быстрее и пронзил грудь нападающего. Позади раздался скрип, шорох сандалий по холсту. Зная привычки Нанджи, Джардир обернулся и отыскал взглядом настоящего убийцу, который скорчился на крыше шатра у него за спиной. Этот дозорный должен был ударить, пока остальные отвлекали. Их взгляды встретились, Джардир молчал, выжидая. Через мгновение дозорный бросил копье, кубарем скатился на землю и опустился на колени у ног Джардира. Джардир подошел к мертвецу, выдернул копье у него из спины и вскинул, чтобы все видели. «Это, это кровь, кровь не Хафита, хафита. Это, это кровь, кровь воина, война. первого Хашарума, и я, я велю покрыть, покрыть его череп лаком и, и добавить к моему трону, трону чтобы, чтобы вечно помнить его!» Он взглянул на Хафитов. «Кто из вас готов занять его место?» Семифутовый глухой великан с оглушительным ревом растолкал толпу и опустился на колени перед Джардиром. Хафиты поспешили последовать его примеру, валясь один за другим. Пока Джардир касался их копьем, Абан воспользовался случаем заговорить. «Не бойтесь, те, кто не может держать копье из-за старости или немощи!» – воскликнул он. «Не бойтесь, женщины и дети! Избавителю нужны не только шарумы! Ему нужны ткачи, чтобы плести сети, и кузнецы, чтобы ковать копья!» Холсты для шатров, хашарумов и еда для воинов. Приходите завтра в мой шатер, если хотите упрочить славу Крассии и вырвать свои семьи из бесчестия. Джардир нахмурился, зная, что Аббан заботится не только о войне, но и о дешевой рабочей силе, но возражать не стал. Если они хотят выступить через год, то без рабочих рук не обойдись. Джардир продолжал касаться мужчин копьем каджи и нарекать их хашарумами. Толпа принялась скандировать его имя. Вскоре оно гремело по базару эхом, разлетаясь по всему городу. «Джардир! Джардир! Джардир!» «Я в восхищении», – прошептал Аббан ему на ухо, когда Джардир коснулся последнего Хафита. «Ты нашел десять тысяч воинов и вдвое больше рабов, в обмен на простое чувство собственного достоинства». Твои торгашеские глаза видят только это, выгодную сделку. Абан напустил на себя пристыженный вид, но Джардир усомнился в его искренности. На следующий день две тысячи мужчин явились на учебную площадку, где племена еще возводили Хафит Шарадж. Через неделю их количество утроилось. Еще через неделю хлынул поток харшарумов из деревень. Хафиты в десятом и более поколении мечтали вырваться из своей касты и привели с собой семьи трудиться во имя войны. Меньше чем за месяц армия Джардира утроилась, и город был переполнен людьми, как никогда за много десятилетий. Следующим летом, повторил Джардир, когда Абан закончил утреннее чтение бирок, землепажца все равно во много раз больше, напомнил Абан. Джардир кивнул. Возможно, но к тому времени даже лучшие из северных слабаков не смогут противостоять Хашарумам, не говоря уже о дальшарумах. Сколько воинов мы оставим защищать копье пустыни? спросил Ашан. Ни одного. Все удивленно посмотрели на Джардира, даже и на Вера. Ты заберешь всех? переспросил Аль Эверак. Кто же будет охранять город? Не только всех воинов, Дамаджи, вообще всех. Мы оставим солнечный край позади, все мы. Даже старики, даже больные и калеки. Все мужчины и женщины, городские и сельские жители. Мы покинем копье пустыни и запрем за собой ворота. Пусть несокрушимые стены защищают город от аллагай, пока мы не вернем его себе. Глаза Аль-Эверака загорелись фанатичным огнем. «Избавитель – это опасный план», – передостерег Ашан. «Наша армия будет ползти, хотя должна передвигаться молниеносно». «Поначалу возможно», – согласился Джардир. «Но нам нужно удерживать зеленые земли, которые мы завоюем, и не тратить на это войска. Эверам поселил Хафита в солнечном краю, как и нас». В зеленых землях хафит, который чтит законы Эвиджаха, окажется намного выше чина. Пусть они оседают следом и удерживают для Эверама землю, по которой маршируют шарумы. Джардир заметил, что Энневера рассеянно теребит мешочек салагайхара. Она наверняка бросится задергивать занавеси, как только аудиенция закончится. Но Джардир не сомневался, что кости подтвердят его правоту. Все в нем пело от осознания верности выбранного пути. И даже Аббан одобрительно кивнул. «Когда ты скажешь остальным, Дамаджи?» – спросил Ашан. «Не раньше, чем мы будем готовы выступить. У Энкаджи и остальных не будет времени возразить. Мы должны закрыть великие ворота до того, как Дамаджи соберутся с мыслями». «И куда мы отправимся?» – спросил Аббан. «Форт Райзен?» Джардир покачал головой. Сначала в Аноксан, потом в Зеленой Земли. Ты нашел затерянный город? спросил Абан. Джардир махнул рукой на стол, заваленный картами. На самом деле он никогда не терялся. В Шарихара все это время хранились подобные карты. Мы просто перестали его посещать после возвращения. Невероятно, произнес Абан. Джардир взглянул на него. «Я другого не понимаю, как его отыскал Парчин. Бродить по пустыне можно целую вечность. Похоже, ему помогли. К кому он мог обратиться за помощью?» Аббан пожал плечами. «На базаре десятки купцов якобы продают карты пути в Аноксан». «Мошенники», – фыркнул Джардир. «Очевидно, не все». Джардир знал, что толстому Хафиту было не труднее балансировать на грани правды и лжи, чем дышать. Инвера, наконец сказал он, вскинув копье Каджи. «Все, что происходит, творится по воле Эверама».